Свадебное платье и принц в придачу. Шла я себе, никого не трогала. В ушах Джо Кокер пела неповторимой красоте. Представляла себе, ну, естественно, меня любимую. Только в моих мечтах я длинноногая блондинка, и сегодня с утра в зеркале не меня показывали, а кого-то другого. Солнышко светило, пахло сиренью, загляденье. Весна, птички чирикали. Я вся в предвкушении сегодняшнего вечера с любимой подруженцей. Ничего не предвещало неприятностей, но, тем не менее, я их находила даже в такие дни. Вот если вы смотрели фильм «Невезучие», это про меня. Но сегодня я не поскользнулась на банановой кожуре и не села на сломанный стул. Все еще впереди не расслабляйся, Злобный смешок вредной старухи. Судьбинушки за кадром. Со мной случилось нечто более поразительное. Проходила я мимо салона со свадебными платьями. В туфлю что-то попало. кольнуло пятку. Я остановилась, вытряхивая колючку. Подергивая ногой, как... Ну, не стану приводить примеры, а то совсем смешно получится. Вот дернул меня черт там остановиться. В этот момент кто-то схватил меня под руку. «Девушка, милая, спасайте!» «Это я-то спасать? Я?» «Да во мне росту метр с кепкой, и телосложение такое, что дюймовочка покажется толстухой!» «И как я этого Верзилу спасать буду, если моя голова достает ему чуть выше пупка?» От удивления выдернула наушник, и уставилась на жертву, а потом осмотрелась по сторонам. От кого спасать-то? Девушка, вы себе не представляете, в какую историю я влип. Он влип. А меня это, значит, должно волновать. Вот в какую историю может влипнуть этот красавчик с зелеными глазами, черными волосами и телом, как у греческого бога? Я засмотрелась. Похоже, даже челюсть отпала. Главное, чтобы слюна, не выделялась, а то при виде его черного фрака и белой рубашки у меня заболели скулы. «Не дать не взять, принц!» Вот как в сказке. Только мне эта сказка не нравилась. «Девушка, вас как зовут?» Алена. Наставление мамы о том, что с незнакомыми дядьками на улице не разговаривают, было забыто напрочь. «Это не дядька, это принц». «Алёнушка!» «Выручайте, я тут с друзьями поспорил, что сегодня обязательно женюсь, а моя невеста...» «Ну, как бы это сказать?» «Она передумала. С другим типом укатила». «И что?» — наконец-то спросила я. В одном ухе по-прежнему пел Джо Кокер. «Весёленькую песню из фильма «Девять с половиной недель». Видать, тоже издевается. Жвачка противна прилипла к небу, и я старательно пыталась ее отклеить языком. Наверное, физиономия у меня была при этом занятии пристранная. Я на такую сумму поспорил. Ужас. Не поверите. Так что теперь просто обязан жениться. И что? Я тупо повторила идиотский вопрос. Сыграйте мою невесту. От удивления я проглотила жвачку, выдернула второй наушник и теперь смотрела на принца, как на пришельца. Вам это ничего не стоит. А мне репутация, деньги, ставки. Я вам заплачу. Еще чего. Найдите кого-то другого. Бред какой-то. Я повернулась, чтобы уйти, и вдруг это чудо природы хлопнулось на колени. Девушка, вопрос жизни и смерти, я вас умоляю. Клоун. Красивый гад. Его невеста полная дура. Впрочем, я тоже. Как ему удалось меня уговорить, до сих пор не знаю. Только через полчаса Я уже стояла внутри салона магазина и смотрела на себя в зеркало. Продавщица поправляла на мне фату из складки великолепного платья невесты. В этом ворохе кружев, камешков и цветов я все больше походила на... Кого? Золушку? Размечталась. Кошмар, короче. Чудо природы расплатилось золотой визой и потащило меня к своему белому коню. Тьфу, Мерседесу. Мы приехали к парадному входу дворца бракосочетания. Мне хотелось удрать, но принц обещал щедрое вознаграждение. Три раза обещал, между прочим. Мне хотелось спросить, какое. Но я девочка воспитанная, и поэтому три раза прикусила язык. Да так, что теперь шепелявила. С лицом святой великомучницы, под удивленными взглядами его дружков, я произнесла клятву верности «Язык мой враг». Когда принц вынес меня на руках из дворца, хм, бракосочетание, я решила, что история с платьем невесты окончена. Ха! Не тут-то было! Вот спустя год я сижу и думаю, точнее пытаюсь думать – Он со мной расплатился или нет? Вроде как да, но совсем не так, как обещал. Потому что замуж я вышла все же по-настоящему. И теперь ношу фамилию моего принца, а также его щедрый подарок в виде 37-й недели беременности. Платье невесты бесит в шкафу на радость моли. Я в декрете, а принц на работе с утра до вечера. Кстати, Его зовут Пашка. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2020 году. Читала Ирина Ефремова.